Эх, зря она согласилась помочь Елене, тем более, что внутренний голос совершенно точно подсказал. Сильная сторона в паре Кривцовых отнюдь не супруга, а этот с холодным взглядом неприветливый мужик. Он же тихо, но все с нарастающей злобой начал. — Ты понимаешь что я тебя только за Настю могу уничтожить, за то, что ты в мой дом аферистку привела, преступницу, полуграмотную, без образования бабу, и эта тварь в течение пяти лет воспитывала мою дочь. Думаешь, раз я промолчал, тебе с рук все сошло? Ошибаешься. Ох, как ошибаешься! — Спорить и оправдываться было бессмысленно, потому Познякова лишь опустила голову, а Макар Миронович неожиданно выстрелил в нее вопросом «Кто такая Мария Долинина?». Евгения Юрьевна внутренне ахнула. Вот и пришел час расплаты. Но сдаваться нельзя. Прежде нужно выяснить, что Кривцову известно, и она пробормотала «У вас к ней какие-то претензии?» «Никаких!» — отрезал Макар. Она бросила на него просветленный взгляд, а он добавил «Кроме одной!» «Меня обманывают! Мария не няня! Никогда ею не была и не будет! Я не понимаю вас, а тут и понимать нечего! Эта штучка честолюбива, хорошо образована, обеспечена, умна!» Живет в Москве и может работать в любом месте, где пожелает. Однако она явилась в мой дом на жалкую должность. Зачем? Уж явно не зарабатывать. У нее другая цель. И я хочу знать, какая. Но объяснение есть. Я уже рассказывала вашей жене, и это ее не смутило. Я думала, что и вы знаете. Мария пишет диссертацию. Тема. «Дети из обеспеченных семей. Она просто хотела бы собрать в процессе работы необходимый материал. Чушь!» — отрезал Кривцов. «Сама понимаю», — внутренне усмехнулась Евгения Юрьевна и горячо продолжила. Но девушку действительно зовут Мария Долинина, и проживает она по тому адресу, что указала в анкете, и даже с родителями я ее встречалась. Интеллигентные порядочные люди подтвердили мне, что их дочь действительно работает над диссертацией, еще любит детей. Да, и деньги ей, как и всем аспиранткам, нужны, а у папы с мамой она брать не хочет. Вот и решила немного отвлечься от науки, поработать няней в обеспеченной семье, Только почему-то хотела именно вашей. И вообще, — подняла голову Познякова, — выбирала ее не я. Мое дело порекомендовать, а принимала Машу на работу ваша супруга. И если вас что-то не устраивает в Марии, напоминаю, у нас с вами эксклюзивный договор. «Вы можете потребовать замены и даже не обязаны объяснять причину. У нас огромная база данных, и в ней немало достойных кандидатур, очередных мошенниц». Встрял в разговор адвокат. Евгения Юрьевна наградила его гневным взглядом и ответила, обращаясь к главному здесь, Кривцову. «Кстати, и договор с моим агентством вы тоже можете расторгнуть в любой момент». «Безо всякой дополнительной оплаты и неустоек. Однако вместо этого вы врываетесь глубокой ночью ко мне домой, пытаетесь угрожать. Ошибаешься, милочка!» Платоядно усмехнулся Макар Миронович. «Угрожать тебе я еще не начал». Сделал паузу, пробуравил ее очередным ледяным взглядом и безапелляционно произнес. «У тебя, впрочем, есть еще шанс все уладить. Один-единственный. Три дня тебе даю, чтобы узнать, какого черта эта красотка внедрилась в мой дом, кто ее послал и кто за ней стоит. Или с тобой все кончено. Ну как? Я могу. А мне плевать, как ты можешь». Поднимай все свои связи, крутись, езжай к ней в институт, ищи ее любовников, друзей. Но если Мария действительно всего лишь пишет диссертацию, — пробормотала Евгения Юрьевна, — тогда, считай, тебе повезло. Очень, очень повезло, — усмехнулся Кривцов. Но я не сомневаюсь, эту долинину в мой дом подослали, и я должен знать, кто это сделал и зачем. Так что запомни. Только три дня. А не сможешь? Считай, агентства у тебя больше нет. И денег тоже. Как Нурик. За пару миллиончиков дамочку в суде наказать сможем? За все ее подвиги? Та не вопрос! Хохотнул адвокат. Кривцов поднялся. Свита потянулась за ним. Евгения Юрьевна Потерянно смотрела им вслед. Макар уже с порога бросил. «И с женой моей, чтоб больше никаких дел. Заказчик твой теперь я».